Авторы Библии видят причину всех бед в том, что Соломон, отвернувшись от Яхве, потерял мудрость, которая была ему свойственна в начале правления. У Соломона было семьсот жен и триста наложниц. Многие из них были чужеземками, поклонявшимися своим богам. Соломон возвел капище этим богам. Народ и пророки считали причиной всех бед попустительства Соломона и распространения чужих культов. Особенно недовольны были северные племена. Ефремлянин Иеровоам, по наущению пророка Ахии, восстал против царя. Тот разорвал свою одежду на двенадцать частей и десять дал Иеровоаму в знак того, что десять племен поддержат его мятеж. Соломону удалось предотвратить мятеж Иеровоама, который вынужден был бежать в Египет. Итак, Соломону удалось превратить полученную в наследство от Давида страну в цветущее государство. При этом он, как и прочие азиатские деспоты, возложил на плечи народа непомерные повинности, не учитывая особенности племенной организации общества. Быстрыми темпами шел процесс имущественного расслоения. Появились новые, постоянно обогащающиеся, ведущие роскошный образ жизни прослойка приближенных к царю людей. В то же время положение народа, страдавшего под бременем непосильных налогов, постоянно ухудшалось. Тяжкие социальные противоречия обострили вражду между северными и южными племенами, что в конечном итоге привело к расколу страны на две части. К этому же времени относятся выступления пророков, решительно осуждавших социальную несправедливость и бичевавших культы многочисленных богов, служение которым требовало все новых и новых средств, и еще больше разоряло народ. Их слова находили отклик, чему способствовали не только традиционные разногласия между племенами, но и то обстоятельство, что в израильском царстве, как и в других восточных деспотиях, Цари и священнослужители не владели значительными землями. Эта классовая прослойка оставалась сравнительно неразвитой, так что протест против царской и аристократической власти было нелегко подавить. После смерти Соломона страна распалась на две части: северную и южную. 931 год до н.э. В Библии северная часть именуется Израилем, со столицами Сихем, Фирца, Самария а южная – Иудеи, со столицей Иерусалим. Название южной части страны связано с тем, что большинство ее жителей происходило из племени Иуды. Цари тоже вели родословную из этого колена, то есть из династии Давида. Разделение на два царства и падение Израиля После смерти Соломона на царский престол вступил его старший сын Ровуам, который легко завоевал власть в южной части страны. В Сихеме был созван совет, на котором появился изгнанный Соломоном и враждебно настроенный по отношению к племени Иуды Ефремлянин Иеровам. Присутствующие потребовали от Ровуама не следовать примеру отца, облегчить положение северных племен сняв с них непомерные повинности тот отверг эти притязания это привело к тому что десять северных племен отказавшись признать власть тровуама выбрали царем иеровуама так страна раскололась на две части которые начали враждовать между ою ировуам попытался отделиться от южного царства и в религиозном отношении отвергнув культовый центр в иерусалиме где находился ковчег завета. Он построил новые святилища. Один в Вефиле, другой в Дане, установил в них двух золотых тельцов и поклонялся им как богу Яхве. Поступок Иеровоама вызвал нарекания пророков, которые по законам Моисея запрещали изображение Яхве. Пророк Ахия, который ранее предсказывал царство Иеровоама, заявил о грядущем падении династии. После раскола страны между двумя царствами в течение шестидесяти лет с переменным успехом шла война. Сын и наследник Рувама Авия вторгся в северную часть страны и захватил Вефиль и его окрестности. Хотя пророки требовали уничтожения идола,